Глава 13. Выругавшись от злости, я все же отложила метлу и пошла вслед за Дунком, который вышагивал сейчас до противности бодро. И еще я раздавал указания на ходу, на что мне следует обратить внимание. Добравшись до первой ванной, он остановился напротив крана и потер подбородок. «Приступай!» «Как? Ты же управляешь металлами?» «Сконцентрируйся на трубах! Очисти их от ржавчины!» «Золотай дыры! Убери засоры! Потом можно будет пустить воду!» На словах это звучало проще, чем на деле. Древние маги не прятали трубы в стены, особенно в ванной. Выставили их наружу, как и массивные краны, отдельно для горячей и холодной воды. Раньше все это блестело латунью изгибалось в нескольких местах из-за выступающих колен. Казалось чудным и непривычным. И, строго говоря, я не умею управлять металлами. Этот навык появился от смешения талантов глиняной жабы, огненной белки и скальной свиньи. По сложной схеме взаимодействия зверей у меня должны были появиться и другие дары, но хорошо сработал только этот и ледяная паутина от лисицы и белой паучихи. Я обхватила трубы ладонями, прищурилась, попыталась почувствовать их состояние, но металла было многовато для одного раза. «Не пытайся охватить все», — подсказал Дунг, «думая о том, что в этой комнате и ее стенах». Со второй попытки ржавчина посыпалась на пол, а я увидела все места, где трубы основательно прохудились и нуждались в ремонте. Можно попробовать стянуть металл, но тогда он истончится в других местах. Вряд ли его величество обрадуется теплой ванне, после которой его окатят холодной водой из прорвавшейся трубы. Хорошо, если холодный. Эй, малыш! крикнула я магией, направив слова к грозовому лису. Принеси что-нибудь металлическое и ненужное! Дункан попробовал повертеть краны и довольно хмыкнул. Зачем вы здесь? Да, тактичности мне всегда не доставало. Не хочу, чтобы одна самонадеянная девчонка разрушила дело всей моей жизни. И еще. Я стал сдавать! Думаю, не дотяну до весны. Нужно успеть подготовить преемника. Меня? Если только Саймона. Но это вариант на крайний случай. У меня уже есть кандидат, но он и сам справится. А мне нужно позаботиться о внуке. Отсюда и исходит мое предложение. Я помогаю тебе с трактиром, учу магии, насколько могу, использую связи, чтобы замять историю твоих делишек в Дагре. А когда за мной придет смерть, то ты с помощью своего артефакта вынешь из меня зверя, барса, усыпишь его и передашь моему внуку. Подумаю, нехотя ответила я. Когда-то поклялась себе, что больше не доверю свою судьбу ни одному мужчине. Сейчас она зависела от четверых, считая его величество» и мне не нравилось, что это число росло с каждым днём, а то и часом. Лисёныш, Сайби стук открыл дверь и ворвался к нам, позвякивая цепями. Знаю, как тебе дороги эти штуки, но ничего другого металлического не нашлось. И после свадьбы ты обещала больше не просить меня. При этом его лицо было таким невинно смущенным, что не поймаешь на вранье, зато убить хочется прямо на этом месте. «Пойду-ка». Дунк хрустнул суставами, выпрямляя спину, и потеснил малыша у двери. «И вы тут не задерживайтесь. Его величество скоро вернется. Надо подготовить трактир к открытию. Молодожены!» Ха Как только дверь за ним закрылась, я подошла к малышу, прищелкнула пальцами, и его руки вздернулись вверх, увлекаемые цепями. Сай скривился от боли, но задрал нос повыше и промолчал. «Значит, после свадьбы я обещала завязать с играми, да? Какое горе, что пока мы не женаты. А тебя вправду заводит?» Он тряхнул кистями, чтобы цепи звякнули. «Или чувствуешь себя увереннее, когда собеседник связан? Знаешь, брат Рис посоветовал бы тебе поработать над доверием и уважением к чужим границам». Каждый человек, которому я доверяла, хотя бы немного. Предавал меня, унижал, стремился сделать побольнее. Даже сестра. Пускай лично не сделала мне ничего плохого, зато ее муженек использовал нашу привязанность по полной. Я впервые за много лет захотела выговориться, довериться кому-то. А он натравил на меня бургомистра. Поймал преступника, совершил подвиг, герой со всех сторон. Хотя наверняка знал, что я не виновата. Значит, дело точно в тебе. Не умеешь выбирать себе партнеров для отношений или чувствуешь себя комфортно только когда страдаешь. С умным видом продолжил Сай. Я закатила глаза, затем вернулась к трубам. Дыры никуда не делись, а весь необходимый металл болтался на руках у Сая. Пришлось его освободить и приделать цепи к ближайшему тонкому участку. Раньше я не пробовала себя в таком, Но ничего сложного и не надо. Расплющить несколько звеньев, сделать заплатку и припаять ее к трубе. Ты же не собираешься вот так все оставить? Сай возник рядом с моим левым плечом и попробовал подковырнуть ногтем шов. Я и этим нарушаю твои личные границы? Или брат Рис иногда отвлекался от душеведения в пользу трубоведения? Дары магов пугающие и разнообразные. «Будущий ловчий должен сделать разум и знание своим главным и опасным оружием, чтобы противостоять им», — процитировал он кого-то. «И не гнушаться соблазнить мага ради его пленения». В тон ответила я и еще раз осмотрела трубу. «Да что не так? Хорошая заплатка, прочная». Я повел себя как сволочь, извини. Он говорил тихо, но какие приятные слова. «Хоть знаешь, что бы сделали с пленным магом, у которого десять зверей?» Я обернулась к Саю и ткнула его пальцем в грудь, твердую и подозрительно широкую. И дышала я уже куда-то в основании его ключиц. А ведь когда брала в плен, был всего на пару-тройку сантиметров выше. Чужие маги быстро растут. Этот еще и аномально. В форму ловчих закладывали хороший запас по длине и ширине. Но Сай ее уже перерос, из-за чего закатывал рукава и штанины. «Отдадут тело какому-нибудь призраку, позволив сознанию раствориться в небытие?» Сай нахмурился и потер запястье. «Да, мы с тобой друг друга стоим. Предлагаю временное перемирие. Король скоро вернется. Нужно привести дом в порядок и сделать из него трактир. Мы же теперь сообщники. С чего бы?» Ты знал, что я представляю опасность для его величества, но никому об этом не сказал. Больше того, помогал обманывать Эдмона. Если об этом станет известно, на эшафот пойдешь вместе со мной. Саби звучно бросил «стерва». А я снисходительно улыбнулась и протянула ему руку. И ты обещал во всем помогать в обмен на спасение младших уортов. Хотя Клару я бы все же бросила в диких землях. Партнеры? Или твое слово ничего не стоит? Партнеры? Нехоть согласился он. Надеюсь, на починку труп уйдут все твои цепи. Я и веревками могу тебя связывать. Хотя в том, как тяжелые кандалы смотрятся на запястьях малыша, определенно что-то есть. Или как его тело вытягивается в струну, чтобы разгрузить руки, когда он почти висит. Или когда он злился и лежал подо мной в день приезда Эдмона. Я тоже. Он подвигал бровями и разрушил все мои непристойные мечты. Точнее, им на смену сразу пришли другие, где есть я, веревки и малыш, на десяток лет старше. Правда? Она голое тело. Добавила, чтобы его смутить. В Империи есть целая наука об этом. Пожалуй. Совершенно серьезно кивнул Сай. Но вначале — трубы. До встречи с Эдмоном. Я и не пыталась использовать свою магию для бытовых нужд. Разве что стакан воды охладить летом. Сейчас приходилось пересматривать приоритеты. Сосредоточься на металле труб. Ощущениях от него. Потом попробуй перенести их на заплатку. Не с первого раза, но у меня получилось сделать все, как советовал Саймон. Заплатка поменяла цвет, затем медленно втянулась в остальной металл, оставив поверхность трубы ровной и блестящей. Пришлось еще четыре раза повторить эти действия, пока не залатала все дыры, кроме зияющей почти под потолком, но туда мне никак не дотянуться. «С такими талантами ты могла бы сделать неплохую карьеру водопроводчика», — похвалил Сай. «У королевского дворца такие проблемы с канализацией. Еще одно слово, и я тебя точно свяжу». А я сделаю вот так. Он легко подхватил меня на руки и поднял над полом. Я же так испугалась, что не стала отбиваться. Да мне вдохнуть было страшно. Отсюда малыш казался еще выше, чем с пола, и качался куда сильнее, чем яблонька. И держаться за что? Волосы у него слишком короткие. За уши разве что попробовать. Или обхватить всю голову для надежности? Она все равно осталась где-то в районе моего пупка, а выше — жуткая пустота. «Эй!» Он чуть крепче сжал мои бедра. «Если ты меня задушишь, то упадем оба. Расслабься и золотай трубы!» Я помотала головой и с облегчением выдохнула, когда Сай опустил меня. На пол не поставил, зато теперь получалось смотреть ему в глаза, а не на стену и вращающийся внизу пол. «Пошутишь про табуретку или яблоню? Точно посажу на цепь!» Прозвучала бездолжной угроза. Но когда висишь над полом, а губы парня так близко к твоим, командный тон не выдашь. шутку он медленно потянул меня вверх, пока я не напряглась от подступающего страха и тут же опустил на пол. «И не нужно идти в сад или на кухню». Сай задрал нос от чувства собственного превосходства. «Да, нашел болевую точку у злодейки», «Поглядите, какой молодец!» «Достаточно поднять повыше, и ты уже не невластная госпожа». «Ну, попробуй». Лежащая на полу цепь задвигалась, как живая, и поползла по ноге малыша. Он не двигался и не пытался меня поднять, несмотря на все угрозы. «Вот ею ты управляешь, не касаясь. Почему трубы так же чинить не можешь?» «Потому что не додумалась. Но признаваться в этом не буду». Я снова разогнула одно звено, подняла его магией и приставила к трубе. Затем заставила втянуться в металл и удовлетворенно хмыкнула. «Благодарю за помощь. Отойти от него я так и не додумалась, поэтому снова пришлось дышать включиться. «Что ж так вымахал?» «Даже не знаю, как отблагодарить за твой сеанс экстренной магической помощи. Хочешь, все таки научу целоваться?» «Тебя и саму поцелуями не баловали». Сайт тоже не отодвигался и дышать стал намного чаще. Каждый раз или дразнишь, избегаешь в последний момент, или ждешь, когда я поцелую. И уверенности в действиях нет. Когда ты стал экспертом в поцелуях? И в магии. Отвечать он не стал, просто стоял и смотрел на меня. Значит, чужие маги не только быстро растут, но и взрослеют. Случайно или нет, но с поцелуями — Он не промахнулся. Когда еще была благородной девушкой, то не оставалась с мужчинами наедине. Те, с кем пересеклась после попадания в Дагру, не считали нужным целовать свою игрушку. А после того, как я выпуталась из той истории, было стыдно просить у мужчин таких нежностей. Это казалось слишком детским. Но Саю откуда знать? Среди будущих ловчих не поощряют связи с противоположным полом. Значит, весь... Такой идеальный малыш все же пошел против правил. Любопытно. Не бежать же за ним с вопросом, не потерял ли он свою невинность, которую так настойчиво мне предлагает. Что? Ждешь откровений? Их не будет. Я не тороплюсь. Просто интересно, как обычная девушка могла дойти до мысли, войти в историю, как прославленная злодейка и убийца короля. Вот этого я не хочу а ты постоянно подталкиваешь своим поведением. Совсем не любишь Эдмона Третьего. И если не забудешь словосочетание «обычная девушка», умрёшь девственником. Я и так умру. Он всё же отшатнулся и вышел из ванной. «Не приближай момент. Займись уборкой!» — крикнула я ему вслед и устало опустилась на бортик ванны. Почему мне постоянно так не везёт? Не хотела обижать или пугать Сая, но... И подставляться перед Куртом не собираюсь. Он нужен мне в качестве союзника. Асай — в качестве мужа доброй трактирщицы. Чтобы не подставляться перед Эдманом Ривертонгом. Хотя желание прикончить Королевское Величество все растет. Первенца в его честь назвать. Как же? Я вообще о детях не думала. Тем более от ловчего. Едва справившего совершеннолетия. С трубами пришлось повозиться до обеда. Когда все заплатки были на своих местах, Я забрела на кухню и стащила себе несколько блинчиков у недовольной Клары. Готовила она получше сидящего тут же братца. Но до поваров из «Лунной кошки» не дотягивала. Получалась скорее обычная еда из студенческой столовой. Точнее, орденской, поэтому еще более пресная, питательная и полезная, чем я привыкла есть в Дагре. И меню Клары составила такое же, столовское. Супы, каши, рагу и обсыпанные булки в качестве десерта. Ах да, еще ковришка, медовая, под тремя вопросительными знаками. «Мне выпечка не дается. Если сама приготовишь, будет», — пояснила она и захрустела яблоком. «А булки?» «Тоже ты! Их любой идиот сделает. Я просто не люблю возиться с тестом. Ну или кто там в твоих планах должен был печь хлеб до того, как появились мы с Бертом?» На лице девчонки сияло такое наглое превосходство, что захотелось ее стукнуть, а потом отправить в подвал, посидеть там без света, воды и еды до вечера. Но это были проклятые методы моего папаши. Как я ненавидела его в детстве. Заодно и мать, ни разу не заступившуюся ни за меня, ни за малютку Рыбеку. Она вздыхала, заламывала руки, бормотала что-то в духе. «Ах, детка, ваш отец суров». Но желает вам только лучшего. После чего сбегала на очередной прием или чаепитие к подругам и, не подумав, каково ее дочери сидеть в подвале. Иногда я смотрела на нее и думала, что нас ей просто подбросили. Нельзя же так относиться к родным детям. Поэтому я крепче сжала кулаки и промолчала. Ничего. Я еще покажу Клари, где ее место в домашней иерархии, раз уж временно исполняю роль матери семейства. Сидевший рядом любимый муж подвинулся ко мне, обнял и погладил по плечу. Планирование — не самая сильная сторона моего лесеныша Она — человек спонтанных решений. Решила открыть трактир и не подумала, где будет брать еду? Клара забрала у меня список и еще раз его повертела. Гляжу, у нее в целом с мыслительным процессом не очень. Да, я не стала спорить. Иначе бы трижды подумала, прежде чем приглашать в свой дом хомоватую девицу. И, к сведению, я не собиралась открывать трактир так скоро. Его Величество меня поторопил. А так бы привела все в порядок, наняла профессионального повара. «Сейчас найми! Заодно парочку горничных! Надо же не только готовить, но и убирать за гостями, чистить им одежду и прочее». «Ну а зачем же мне ты, милое дитя?» Последнее слово я особенно выделила, хотя Клара была на пол головы выше меня, шире в плечах и массивнее. В целом Сай и Берт казались более симпатичными, чем она, но Клара особенно не комплексовала из-за внешности и не пыталась ее улучшить. «Я тебе нужна, чтобы принести стакан воды в старости», — нагло ответила она. «Ждать осталось недолго, так что начинай готовиться». «Ну все!» Я подскочила с места, но поглядела при этом на Сая. «Попробуй включить воду, пока я буду заниматься делами. И хорошенько подумай, нет ли у вас скучающей престарелой тетушки, которая ждет, не дождется двух малышей-уортов. Я готова поделиться с ней своим стаканом воды». «Никого! Так что смирись!» Саймон строго поглядел на сестру. Та сразу же скисла и вернулась к своему списку. «Кстати, стервятник его одобрил», — сказал Зато у Эдмона не будет причины вернуться сюда в третий раз. Вообще-то, плохо, наверное. Трактиру бы пошли на пользу визита Его Величества. Но в такой глуши, кто об этом узнает? Кстати, почему не в Дагре решила открыть? Там полно подобных заведений», — вмешался малыш. «А здесь выгодное место на пересечении охотничьих путей. Меню мы пересмотрим после визита Его Величества». «Думаю, на охоте короли и свита нагуляют достаточный аппетит, чтобы и наши простые блюда пришли им по вкусу». Я похлопала Сая по плечу, чмокнула в щеку, заметила, как он скривился, улыбнулась шире и поцеловала его в губы с чувством и без особого стеснения. Ловчи вначале растерялся, затем перехватил инициативу и даже усадил меня к себе на колени. Кажется, Курт повредил что-то в его голове потому как не помню, когда научила Сая всем этим штукам. Особенно тому, что можно вот так переплетать язык с моим или прикусывать губы». «Гадость какая!» Почти шепотом прокомментировала Клара. «Могу поспорить, что тебя от этой гадости скоро будет не оторвать». Я нехотя слезла с колен Сая, поднялась на ноги и подмигнула девчонке, а малыш тут же побежал за мной. «Кларе всего шестнадцать. Чему ты ее учишь?» — прошипел он, как только мы вышли в коридор. «Житейской мудрости. И если не хочешь, чтобы я на нее плохо влияла, придумай, куда отправить детей». «Было бы куда. Уже бы отправил, а не стал держать в одном доме с такой... Красивой, желанной, сводящей с ума женщиной?» — подсказала я. А он внезапно кивнул и вышел вперед, чтобы не встречаться взглядом. Вот это поворот. Приятно, конечно, но нельзя слишком расслабляться. Наверняка вместо Сая говорит его лис, который не прочь поразвлечься с моей лисичкой, поэтому и доверять его симпатии не стоит. Да и вообще расслабляться. Чем ближе мы подходили к большому залу, тем сильнее росла моя тревога. В доме творилось неладное. Сай тоже почувствовал это и побежал вперед, а я поспешила за ним, заготовив несколько заклинаний. Нужного среди них не оказалось, потому что весь холл был залит водой.